Глава 4 Император пребывал в странном смешении чувств после ухода светлой. Привязка, которую он совершил по всем правилам обряда, не действовала. Виктория не покорилась его воле, признавая господина и хозяина. Наоборот, вела себя дерзко и самоуверенно. «Она же истинная тёмная, хоть и со светлым даром, как такое возможно?» Дрэгон ощущал, что связь не потерянная, тем более не понимал, как такое возможно. Неужели вмешались боги? Ответ император получил позже, когда в разговоре леди Кейтлин обмолвилась, что её сестра стала жрицей пресветлой богини. Рагдаш! темно мысленно проклял тот день, когда призвал несносную девицу. Но кто же думал, что предупреждение герцогене чтобы не выдёргивал душу из мира Земля, имеет под собой серьёзные основания. Прежде, слушая рассказы леди Корлинг о её родине, он только восхищался человеческим гением, способным без магии творить чудеса. Землянки виделись ему похожими на Кейт, и, положа руку на сердце, Дрэгон Кель Рарш не отказался бы от похожей на неё супруги. Достаточно посмотреть на Рендала, с которым они вместе испытали и пережили многое, каким взглядом он провожает жену и как меняется рядом с ней. Не сказать, чтобы в лучшую сторону, ведь мягкотелость воину ни к чему. Однако за последние годы герцог Корлинг стал единственным человеком, которому Тёмный доверял безоговорочно и не опасаясь удара в спину. И в этом немалая заслуга леди Кейтлин Корлинг. Весной она блестяще защитила диплом сразу по двум специальностям. А в прошлом году в составе группы лорда Алистера Эл Джесса выиграла Кубок Пяти Академий, чем подняла репутацию Мортон Раш до небывалых высот. Ректор Академии лорд Фланаган Баркори Боготворил талантливую ученицу и мечтал заполучить её преподавателем на кафедру некромансеров. «Кстати», — Дрэгон хищно улыбнулся, — «надо бы подсказать Флану способ, которым этого можно добиться. Виктория владеет светлой магией, однако вряд ли вернётся в Латран, в этом Келлерарш было чего-то уверен». Как истинный темный, он терпеть не мог латранских снобов и их скучных правил. В этом отношении сестра Леди Кейт ничуть ему не уступала, раз не побоялась дерзить самому императору. Так отчего не пристроить девчонку в Мортон Один элегантный жест решит в будущем многие проблемы. Ясно же, что за плохим самоконтролем девчонки необходим постоянный присмотр. А кто это сделает лучше, чем сестра? Через пару-тройку лет Рован-Тай получит лояльную империи жрицу света, а император окажет услугу лорду Баркоре, чем укрепит дружеские отношения. Как показал печальный опыт, даже среди преданных сторонников периодически возникают мысли о захвате власти. Дрэгону хватило вскрывшегося три года назад заговора «Не случись в Рован-Тай леди Кейтлин, и у заговорщиков всё бы получилось», Тогда император собственными руками чуть не казнил единственного преданного человека, ведь это с его подачи лорд из рода Корлингов был выбран для брачного союза с дочерью латранского вельможи Эдмона Дельмара. Правда, изначально роль супруга леди Кейтлин Дельмара отводилась племяннику Рэндала, лорду раэлю Корлингу, но его убили в первую брачную ночь. Ради будущего мира между империями, Рагнар Корлинг, тогда занимающий пост главы рода, приказал Рэндаллу жениться на Светлой, ведь Раэль брак не консумировал. Так леди Кейтлин стала женой Рена и, по замыслу заговорщиков, должна была пасть очередной жертвой. Но план преступников провалился. Откуда им было знать, что в ту роковую ночь, когда погиб Раэль Корлинг, дочь светлого герцога тоже не выжила? Правильно, ниоткуда, ведь её тело заняла душа из мира под названием Земля. Девчонка проявила недюжины ум и изворотливость, когда сумела сбежать из замка Корлингов и в одиночку пересечь половину Тёмной Империи, чтобы поступить в Академию Магии и у неё получилось. Как? Остаётся только недоумевать. Единственное, чего не предусмотрела чужая душа в теле светлой, что в академии она столкнётся с мужем, от которого не так давно сбежала. Притяжение, возникшее между супругами в результате древнего брачного обряда, в итоге свело парочку вместе, и они обрели своё счастье. Попутно чита Корлингов помогла предотвратить заговор и спасла его величественную тушку, за что он безмерно благодарен. Вдобавок, Кейтлин каким-то неведомым образом сумела найти принцессу Маджери, любимую дочь, о существовании которой Дрэган на тот момент не подозревал. И всё это в совокупности ещё больше приблизило к нему верных подданных. Оттого и дозволялось им больше, чем прочим лордам и благородным леди. Вернувшись во дворец, император приказал личному слуге набрать ванную, а сам устроился в кабинете, чтобы ещё раз перечитать фамильный трактат, в котором он нашёл способ выдернуть душу из другого мира. Именно выдернуть, а не притянуть из безвременного пространства, где обитали миллионы душ из различных миров. Учитывая, что об этом ритуале Дрэгон думал на протяжении трех лет, и не раз предпринимал попытки его провести, без божественного внимания не обошлось. Или сыграло роль время и место. Ведь для того, чтобы душа перенеслась на ролот, в другом мире ей надлежало умереть. Ничего, теперь некромант знал подробности и при необходимости повторит ритуал столько раз, сколько потребуется для обретения той избранницы, что займёт достойное место рядом с ним. Вопреки расхожему мнению, что императору доступна любая девушка, на которую он обратит внимание, на деле всё обстояло иначе. Кель-Раршу претила мысль, что кто-то до него обладал благородной красоткой. А те невинные леди, которых подсовывали ему жаждущие власти лорды, на деле оказывались прожжёнными интриганками, претендующими на титул императрицы. Вот только могущественный тёмный дар накладывал ответственность на обладателя, и в спутнице Кель-Раршо требовалась одарённая девушка, способная выносить сильное потомство. Благо, вопрос с наследником терпит ещё лет десять, но задумываться над ним стоит уже сейчас. Жаль, что первый удачный опыт со спутницей из другого мира потерпел фиаско. Ну, не мог дрэгон представить рядом с собой это взбалмошное и совершенно непокорное существо. Проследовав в ванную, император приказал слуге оповестить леди Бертрис, что желает видеть её этой ночью. Фаворитка императора выделялась яркой внешностью и телом, способным свести с ума любого мужчину — Вдобавок, леди Литлов проявила сообразительность, выяснив предпочтение любовника, чтобы вести себя так, как он того ожидал. Девушка не заводила речи о свадьбе, не скандалила и не устраивала сцен, умея при этом поддержать разговор на любую тему. А ещё она родилась с неплохими магическими способностями, не флиртовала с другими мужчинами и всеми силами старалась наладить отношения. Смадж. Казалось бы, идеальная кандидатка в супруги. При других обстоятельствах дреган без сомнений выбрал именно её. Однако пример Корлингов зародил у Кель Рарша навязчивое желание, чтобы будущая императрица смотрела на него с той же нежной страстью и любовью, какая светится в глазах Кейтлин при взгляде на Рена. В остальном Бертрис вполне устраивала Дрэгона, и он не собирался ничего менять. Слуга отлично знал потребности господина, поэтому Дрэгон ничуть не удивился, когда в ванную комнату впорхнули две изящные полуголые девицы. Одна расположилась сзади, разминая крепкими пальчиками уставшие за день мышцы, а вторая, как мыльная губка, принялась сноровисто скользить по мускулистому телу. Чуть позже император переместился на специальный стол, где прислужницы сделали ему расслабляющий массаж в четыре руки. Находясь в приятной полудрёме, пока нежные, но такие сильные руки девушек массажировали тело, императору отчего-то привиделись дерзкие зелёные глаза белокурой бестии. Они смотрели лукаво, бросали вызов, пробуждая внутри жар и томление. Дрэгон в который раз почувствовал связующую нить с Викторией и осторожно потянул за неё, желая разобраться и понять, что же с ней не так. Император ощутил, что на том конце кто-то откликнулся на зов. «Значит, привязка действует?» «Что же, если так?» «Стихийное бедствие скоро само появится во дворце». На всякий случай его величество предупредил охрану, чтобы не препятствовали светлой и присматривали, если вдруг появится. «Мой господин!» «Леди Пертрис ожидает в гостиной», — с поклоном предупредил слуга. «Вот как?» Император недовольно поджал губы. Лучше бы ожидала в спальне, на разговоры мужчина был не настроен. «Скажи, что я скоро подойду, и вели подать чаю». «Уже, мой господин!» «Всё готово. Изволите одеться?» «Подай домашние брюки и халат». Ради любовницы милорд посчитал лишним облачаться в костюм. «И принеси бокал моего любимого Эштельского». Тщательно расчесав влажные волосы, император тряхнул головой, отчего они беспорядочно рассыпались и подмигнул собственному отражению. Тяжелый сегодня день выдался, и драгон рассчитывал на компенсацию. А что может быть лучше, чем вечер в обществе красивой леди и жаркая ночь в её объятиях? Как оказалось, зря император надеялся на приятное завершение дня. Леди Бертрис взбрело вдруг в голову выяснить отношения. Видно, кто-то из слуг герцога донёс о происшествии в доме Корлингов и о появлении вероятной соперницы. Зная крутой нрав тёмного, Девушка понимала, что он бы просто так не спустил оскорбление выскочки, появившейся неизвестно откуда. Следовательно, здесь был интерес иного рода, и не нужно ломать голову, чем могла привлечь мужчину наглая вертехвостка. На самом деле Бертрис, не намного старше Виктории, разница всего два года. Однако латранки из-за природной бледности кажутся моложе, чем на самом деле но по сравнению с фигуристой и рослой леди Литлов, светлая выглядела как подросток. Жгучая ревность застила девушке глаза, иначе она не посмела бы ставить условия императору и говорить с ним в таком тоне. «И чего же ты хочешь?» — устало поинтересовался Дрэгон, пригубив рубиновый напиток из бокала. «Определённости, уверенности в будущем». «Что я для тебя? Как ты видишь нашу дальнейшую судьбу?» С каждым произнесённым словом Тёмный кривился и искрешетал зубами. Он терпеть не мог подобные разговоры и ещё в самом начале отношений предупредил, чтобы не рассчитывала на большее. И что в итоге? Бертрис возомнила, что Император в неё влюбился? Взаимное удовольствие и приятное времяпрепровождение — Подарки и привилегии семье Литлов, статус фаворитки, чего ещё надо. Император не нарушал слова, Так пусть и партнёрша соблюдает договорённости. Если Бертрис хочет замуж, пускай выходит. В таком случае между ними всё кончено. Дрэгон не намерен мешать чужому счастью. Но я тебя люблю, бессердечный, и хочу стать... Твоей женой. Прощайте, леди, холодно ответил некромант, а в комнате сразу потемнело. Но я, Дрэгон, пожалуйста, вас проводят. Поднявшись, темный вышел из гостиной, оставив за спиной громкие всхлипы зарождающейся истерики. Теперь это не его забота. Жаль, что планы на вечер изменились, но все, что не делается к лучшему. Он уже устал от Бертрис и её родственничков. Настала пора подыскать новую фаворитку. Допив бокал Эштельского, тёмный отправился спать. Однако долго ворочался, слушая завывание ветра за окном. Непогода разыгралась не на шутку. Иначе почему императору казалось, что он слышит отвратительные вопли и царапанье веток по стеклу?